Все, кто в разные века изучал обширнейшее Кирилло-Мефодиевское наследие, не сговариваясь признают исключительное значение двух этих житийных памятников для постижения смысла земных трудов, совершённых Святой Двойницей. По сути, во всём Кирилло-Мефодиевском наследии, как бы оно ни пополнялось вплоть до сего дня, прежде всего за счёт громадного числа исследований по тем или иным частным вопросам и работ популярного типа, Житие Салунских братьев остаётся и навсегда уже останутся на первом месте как главный и самый надёжный источник наших сведений о событиях чрезвычайной значимости, в раз обогатившем тогда в IX столетии мировую культуру. Ибо тогда родился новый литературный язык славянский. Новая письменность явила себя миру: Евангелие, Апостол, Псалтырь, И еще целая библиотека богослужебных книг, обретя славянскую речевую и буквенную плоть, зазвучали сначала в одной земле, а вскоре и в разных пределах Центральной и Восточной Европы. Более того, по-славянски же в этих двух житиях и было впервые поведано, как именно все происходило, где, когда, при чьем соучастии, при каких противодействиях задуманному. И житие Кирилла, и житие Мефодия сообщают совсем немного о родителях братьев, но из немногого явствует, что это были, скажем так, образцово добродетельные родители. В недавние времена первенства в гуманитарных науках гиперкритическая школа над подобной образцовостью принято было подтрунивать, мол, автор жития пишет по шаблону, использует жанровый трафарет в соответствии с которым у святого и родителей обязаны быть почти святыми. Но разве так не бывает, причём повсеместно и в жизни простых смертных, когда от доброго древа и плод рождается добрый. Сверхкритический глаз готов углядеть шаблон, и в случае, когда автор жития описывает детство святого, говорит, что тот стремился к уединению, сторонился забав и развлечений, принятых в кругу сверстников, Ну, опять же, именно так бывает и, к счастью, достаточно часто в жизни простых смертных, когда сосредоточенная отрешённость ребёнка или подростка, поступающего не как все, закаляет недюжинный характер. Вообще, расстояние от простых смертных до святых вовсе не отделено непреодолимой пропастью. Иногда такое расстояние бывает короче протянутой руки. Друнгарий Лев и его жена вскоре после того, как у них родился Константин, самый младший из семерых детей, каким по счёту было Мефодию неизвестно, договорились не жить друг с другом, воздерживаясь, и так жили во Господе как брат и сестра больше 14 лет, пока не разлучила их смерть, никак не нарушив этого решения. Примечание: отрывки из житий Кирилла и Мефодия будут здесь представлены либо в современных русских переводах, либо на языке старославянских оригиналов или же в виде пересказов, близких к тексту источников. Большинство старославянских цитат из житий в несколько упрощённой орфографии даются по изданиям Лавров ПА Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности Ленинград 1930 год. Успенский сборник 12-13 веков, Москва, 1971 год, для жития Мефодия. Конец примечания. Можно ведь и такой обет плотского воздержания, добровольно принятый мужем и женой, почитать заимствованием из какого-нибудь более древнего жития. А между тем жизнь, невзирая на гиперкритические к ней придирки, из поколения в поколение изобильно воспроизводит образцовые поступки не одних лишь святых людей, но и простых смертных. Но поскольку, как и все образцовое, поступки эти у кого-то вызывают зависть и раздражение, то и выползают на свет разговоры об общих местах, заимствованиях. Не проще ли допустить, что житийные трафареты происхождением своим по большей части обязаны самой жизни, а не лености авторов-агеографов, от агиас святой и игров писать, списывающих друг у друга Общие места. Из века в век жизнь неустанно и щедро, не огорчаясь неудачами, возобновляет добрые поступки добрых людей, а заодно наделяет их желанием озираться на достойные примеры из жизни ушедших поколений. Надо думать ко времени кончины Льва, будущие старших детей, в том числе Мефодия, имена остальных в житиях отсутствуют, было уже как-то обозначено, а младшие Похоже, он оставался полностью на материнском попечении. Не потому ли супруга Друнгария у его смертного одра плачет и сетует: "Не о нём не пекусь, только о едином младенце, как будет устроен"? Но по неволе напрашивается вопрос: почему она называет Константина младенцем, ведь ему уже больше 14 лет? Не забудем, житие Кирилла дошло до нас на старославянском языке, на котором оно было написано. Перед нами самый первый из сохранившихся древнейших памятников собственно славянской литературы. И вполне возможно, что его автор ещё не вполне был твёрд в славянской возрастной номенклатуре, называя младенцем того, кто по сути уже есть отроча младо. Но когда всё же родился Мефодий и когда Константин? Поскольку соответствующие даты в их жизнеописаниях отсутствуют, Уточнение в таких случаях возможно лишь с помощью каких-то косвенных хронологических подсказок. Для младшего такой побочный указатель имеется, и он, что называется, лежит на поверхности. Автор жития называет точную дату кончины Константина Кирилла 14 февраля 6377 года от сотворения мира, то есть 869 по нашему стилю, говорит, что почившему было на ту пору 42 года. Простое арифметическое вычитание даёт 827 год. Определить, насколько Мефодий был старше Константина, к сожалению, даже приблизительно не удаётся. Как не удаётся и обнаружить первоначальное имя данное ему при крещении. Принято считать, что оно тоже начиналось на букву М, поскольку чаще всего при монашеском постриге давали новое имя, совпадающее первой буквой с именем мирским. Тогда кто же Михаил, Максим, Марк, Матвей не знаем. Замечательно, что отсутствия этих сведений вовсе не было оплошностью со стороны агиографов, авторов обоих житий. Наоборот, эти и многие другие умолчания и пропуски в них, касающиеся старшего брата, делались вполне намеренно по воле самого Мефодия. Ведь он и был, если не одним из авторов, то уж точно первым редактором о географического сочинения, посвященного младшему брату. И он вовсе не хотел стоять в этом рассказе наравне с возлюбленным братом. Нет, как и при жизни Константина, он желал и теперь оставаться в тени. Значит, какая-то смиренная радость была для Мефодия в том, чтобы прислуживать брату как раб своему господину. Однажды семилетнему Константину было сновидение, о котором он тут же сообщил смущённым родителям, и которое позже, когда вспоминали о том событии, подсказывало, откуда взялось его прозвище философ. Не странный ли для такого возраста сон? Ему привиделся стратег, главный городской военачальник, который, собрав всех девушек Салонии, объявил мальчику: "Избери себе из них кого хочешь в супруги". Я же, рассмотрев и разглядев всех, признался Константин перед отцом и матерью, увидел одну прекраснее всех, с сияющим ликом, украшенную золотыми ожерельями и жемчугом, и всей красотой. Имя же ей было София, то есть мудрость, и её я избрал. Как смогли набожные и начитанные родители постарались объяснить сыну духовный назидательный смысл сновидения, Это не нововждение, это ему явилась сама премудрость Божия, воспетная пророками, прославленная в молитвах в именах величайших храмов. Та премудрость, что сияет сильнее солнца, да, имя ей София. И оно ему открылось во сне, и как хорошо, что всем на свете он предпочёл её прекрасную. Что может быть завиднее такой любви, такого избрания? Вот о какой супруге говорят родителям младшему сыну. Опасаясь, может быть, чтобы он не понял свой чудесный сон слишком буквально, скажи же, при мудрости, сестра мне будь. Но в их тревоге есть и такое, чего они не могут ему высказать. Неужели с наведением этим их ребёнку предрекается путь какого-то ещё неведомого и даже опасного для него избранничества? Ведь что ни говори, а родителям всегда хочется вымолить для детей свой удел, ничего-то чрезмерного не какой-то особой и чреватой опасностями славы, а всего-навсего ровного и безмятежного благополучия, как у всех. Как бы мы ни обижались иногда на жизнь, она все равно была и будет иерархична. Даже среди пяти пальцев у человека на руке нет двух одинаковых. «И звезды, — пишет апостол Павел, — различаются в славе, один свет у солнца, другой у луны». Да, у Бога много званных, хотя мало избранных, но это не по его прихоти или вине. Он зовёт всех, но не все слышат, а если и слышат, то не все поспешают. Константином и Феодием оказались в кругу избранных, но как по-разному это происходило. Мефодию пришлось ждать своего черёда много дольше, чем младшему. Но ведь и избранность Константина, проявившаяся так рано, отмеченная его сновидениями, не могла быть ни его родителями, ни тем более им самим осознана сразу и сполна. Что мог знать, кроме самых смутных предчувствий, семилетний мальчик о любви мирской, плотской и об отличии её от любви к Божьей премудрости? Сверхкритические умы пробовали и эту страницу жития Кирилла прислонить к какому-нибудь агиографическому прототипу, Для чего в поисках схожих сновидений тщательно перелистывали сочинения и жития ранних отцов церкви. И, конечно же, захотели усмотреть трафарет и в таком, вроде бы, совсем уж безобидном сообщении, когда же отдали его в учение книжное, успевал в науках больше всех учеников, благодаря памяти и высокому умению, так что все дивились. Или сами эти критики никогда ни в чём не успевали. Уже в ранние салонские школьные годы Константин открыл для себя книгу, которая стала для него на всю жизнь одним из самых драгоценных чтений. Это были творения святого Григория Богослова Назианзина. Наравне с Иоанном Златоустом и Василием Великим, Григорий входил в троицу самых почитаемых великих отцов церкви. Как и Василий, он был родом из Каппадокии, песчано-каменистой полупустыни в самой сердцевине Малой Азии если Иоанн и Василий прославились прежде всего как создатели литургических служб, по которым жила изо дня в день и с года в год Восточная Церковь, если они оставили после себя целые тома проповедей и толкований на книге Нового и Ветхого Завета, если слово их было внятно и ясно каждому, от епископа до человека, впервые входящего в Церковь, то Писание Григория, Поначалу могли показаться странно тихими, чрезчур закрытыми, будто автор их никак не мог преодолеть природной застенчивости. Но нужно было вчитаться в многочисленные письма Назианзина, обращённые к подвижникам, друзьям, ученикам, в его полемические трактаты, где не было громов и молний в адрес недостойных, но была во всей стройной развёрнутости доводов неопровержимая правота. Наконец, вчитаться и в его стихотворения, и поэмы, чтобы подчиниться ему надолго или навсегда. В своих стихах Григорий был разнообразен необыкновенно. То же выписал суровое монашеское пустынно-жительство в окружении гор, лесов и потоков. «Горем глубоким томим сидел я вчера сокрушенный, В роще тенистый один прочь, удалясь от друзей». Любо мне средством таким врачевать томление духа, с плачущим сердцем своим тихо беседу ведя. Лёгкий окрест павевал ветерок, и пернатые пели. Сладко дрёмой с ветвей лился согласный напев, боль усыпляя мою, меж тем и стройные хоры лёгких насельниц листвы, солнца любезных цикад. Поднялись, стрёкот немолчный и звоном полнилась роща. Влагай кристальный ручей сладко стопу освежал, тихо лиясь по траве, но не было мне облегчения, не утихала печаль, не унималась тоска. То будто ножом рассекал коподакеец существо своё, бесстрашно всматривался в тёмные закоулки души, ища источник постоянных смут и новождений. По плоти я девственник, но не знаю ясно, девственник ли я в сердце. Стыд потупляет глаза, а ум бестыдно подъемлет их вверх. Взорок я на чужие грехи и близорук для своих, на словах я не бесен, а сердцем прилепнул к земле. А когда маленький Константин отыскивал у Назиандина строки о его матери, он с волнением узнавал в том описании свою родительницу. Матерь моя от отцов унаследовав богоугодную веру, и на детей своих наложила цепь сию золотую, в образе женском, нося сердце мужское, она для того лишь к земле прикасается и печется о мире, чтобы все это и саму здешнюю жизнь переселить в жизнь небесную. Не меньшее волнение возбуждала в Константине та искренность, с которой святитель Григорий повествовал о своем сокровенном сновидении». В среди глубокого сна было мне такое видение, легко воспламенившая во мне любовь к девственности. Мне представлялось, что подле меня стоят две девы в белых одеждах, обе прекрасные и одинаковых лет. Увидев их, я очень обрадовался и рассуждал, что они должны быть много выше простых земнородных. И они полюбили меня за то, что я с удовольствием смотрел на них, как милого сына целовали они меня своими устами. А на вопрос мой, что они за женщины и откуда, отвечали, одна из нас чистота, а другая целомудрия. Мы предстоим Царю Христу и услаждаемся красотами небесных девственников. Читая Григория, мальчик будто отрывался от земли, парил вместе с поэтом, и в душе его рождались робкие слова благодарности святому наставнику — Они потекли однажды строка за строкой, будто из малого и еще робкого молитвенного родничка. «О Григорий, телом человек, а душой ангел! Ты, будучи телом человек, явил себя ангелом. Уста твои, как один из серафимов, Бога прославляют и всю вселенную просвещают, правой веры наставлением. Так же и меня прими, преподающего к тебе с любовью и верою». И будь мне просветителем и учителем, так написал Константин, едва ли не первое в своей жизни стихотворение. Только научи меня. Нет ребёнка, который бы едва научась говорить, не задумывался о том, почему именно такими словами, а не другими называют люди друг друга или то, что их окружает. Почему мать это мать, а вода вода, а огонь огонь? Почему и когда так произошло? Люди ли договорились, что будут всё окружающее называть именно такими словами, или кто их надоумил? И почему те, что говорят на чужом языке, латине или славяне, придумывают для себя или получают от кого-то совершенно другие слова? Этимологией, поиском первосмыслов речи Человек увлекался с древнейших времён, не догадываясь, что когда-нибудь увлечение станет наукой. Этимологическое любопытство, этимологическое беспокойство врождены человеку. Во всём, с чем он ежедневно имел дело, он видел проявление причин и последствий. Удар камня по пальцу вызывает боль. Причиной пожара бывает молния, солнечный жар, причиняет засуху, жажду и сонную одырь. Но где причины слов? Лишь в некоторых случаях они заявляют о себя, произнося слова свист, грохот, вой, кукушка, скрипит, мычит, блеет. Человек догадывается, что слова эти более или менее похожие отражение звуков, услышанных извне. Как было бы просто, если бы все слова возникали как подражание внешним звукам. Но для большинства существующих слов звукоподражание не становится отчётливой причиной их рождения. Небо, земля, море, бог, свет, слово, смысл, значение, причина. Великими смыслами держится понимание между людьми. Но какой силой держится из века в век сами смыслы? Только ли властью привычки? Давайте, мол, условимся говорить так и не будем задумываться больше над тем, почему именно так, а не иначе, мы говорим. Ребёнок, кто и дело выпрашивающий у взрослых о смыслах слов, чаще всего не получает ответов. Его вопросы вызывают недоумение, ухмылки, какие-то косноязычные отговорки, От него отмахиваются, как от надоевшей мухи, и он сам, в конце концов, устает спрашивать, вздыхает и внутренне сокрушается. Ну, почему же ничего этого ни от кого невозможно узнать? Разве он спрашивает о чем-то запретном, чего вообще знать не должно никому? Почти в самом начале жития Кирилла, сразу вслед за рассказом об увлечении мальчика сочинениями Григория Богослова, Следует коротенький сюжет, похожий на притчу, какую-то странную, не до конца, возможно, раскрывшуюся и о географу, и о самому мальчику, повстречавшему однажды в салоне загадочного чужеземца. И в языческие времена, и в века христианские Средиземноморье знало этот особый пиетет по отношению к знаменитым приезжим учителям философом, софистом, геометром, ритором, грамматиком, музыкантом, законодаведом этот обычай интеллектуального обмена соблюдался неукоснительно. Микены, Фивы, Афины, древние города Малой Азии, Египет, Рим, Карфаген, Вавилон, а позднее Дамаск, Антиохия, Иерусалим, Александрия неустанно посылали из своих стен и в своих стенах принимали великих, именитых, блестящих, просто модных наставников, светил, учителей жизни. И всегда среди них было больше деловых гастролёров, великолепных шарлатанов, милых болтунов, чем подлинных знатоков своего ремесла, искусства, рода знания. Но выезжали, приезжали по приглашениям и подлинно великие умы. Тот же Платон Тот же Аристотель, наставлявший юного Александра Македонца, что это был за чужеземец-учитель, о прибытии которого в Салунь однажды услышал начинающий школяр Константин. Имя его в житии не названо, откуда прибыл не сказано. Известно лишь, что профессией его было преподавание грамматики. Каким-то образом мальчик выведал, где обитает приезжий наставник. Один ли он пришёл к учителю или в сопровождении взрослых неясно. Но в любом случае поражает не детская решимость просителя. И притяг к нему молил его, и к ногам припадая, обратился к нему: "Сотвори добро, научи меня искусству грамматическому". Чужестранец обошёлся с Константином сурово. "Не трудись, мальчик, дал я себе зарок никого не учить этому в своей жизни". Мальчик же снова со слезами кланяясь ему говорил «Возьми всю мою долю в доме отца моего, что мне принадлежит, только научи меня». Но и богатым вознаграждением приезжий учитель не соблазнился. Вот, пожалуй, единственный случай во всей жизни Константина, когда он открывается в своих чувствах перед неизвестным ему человеком с такой пылкостью, граничащей с безрассудством. Может, именно это насторожило чужеземца, и он в в арбии мальчика разглядел лишь каприз богатого дитяти, а то и всплеск душевной неуравновешенности. Часто ли попадаются наставником дети, которые так сильно и настойчиво выражают желание учиться, да ещё и грамматике учиться, науки наук? Похоже, тут действительно обозначилась какая-то критическая и даже опасная точка во внутреннем состоянии подростка. А гиограф определяет это состояние как большой уныние, вызванное тем, что Константин, развиваясь очень уж стремительно, открывал для себя всё новые и новые рассуждения и высокие мысли, но при этом не поспевал, а скорее не умел, без помощи мудрого наставника, разобраться в противоречивой эпистроте своих приобретений. Без жалостный, едва ли не оскорбительный отказ приезжего наставника заниматься с ним мок, если не потрясти мальчика, то усугубить его уныние. Нежданная обидная неудача способна причинить не окрепшей душе беды, совершенно несопоставимые с их причиной. Но Константин не поддаётся опасному настроению. Вернувшись домой, он с какой-то взрослой отвагой долго истово молится, чтобы исполнилось желание сердца его, и оно Вскоре нежданно исполняется.